Анна Бикси, стану твоей проблемой. Глава первая. Марат. Город, загруженный пробками, остается позади. Я мчусь по заснеженной трассе, обгоняя поток машин. Стемнело, но радует, что движение неплотное. За спиной еще один бесконечный день в управлении. Кражи, убийства. А сейчас подкинули дело о пропавшей девушке. Как будто больше некому поручить. Да есть кому, только Тюленев на меня зуб точит и всячески награждает гемором. Все ждет, что я свалю нахрен из органов, но не дождется. Такой парадокс, что мне нравится мое место и дело, которым занимаюсь. Ну и, конечно же, дергать Тюленя за усы тоже. Сегодня я, наконец, решил отвлечься от бесконечной работы. Еду на дачу к другу. Мне светят несколько часов тишины и нормального разговора. Релакс, мать его. Мысли текут лениво, предвкушение нарастает. Телефон вибрирует в кармане пальто, и я, чертыхаясь, пытаюсь выудить его одной рукой, пока второй держу руль. На дисплее высвечивается имя Балу. Смешное погоняло, образованное от медведя, но полностью оправданное. Массивный, бородатый, с остальным взглядом и руками, которые могут переломить кость. «Где ты Голос Балу гремит так, что я машинально отодвигаю трубку подальше от уха. «Водка греется, баня остывает!» «Уже в пути!» — ухмыляюсь я. «По пятницам в столице пробки!» «Вечно у вас городских какие-то отмазки!» Безлобно ворчит друг. «Еду я уже! Только своих волкодавов запри, пока я не перестрелял их!» Эти его псы каждый раз считают своим долгом проверить меня на прочность. Ладно, жду он. сбрасывает звонок, а я бросаю телефон на панель и продолжаю улыбаться. Ветер за окном усиливается, дорога начинает скользить. Уверенно веду тачку, даже умудряюсь обгонять менее расторопных водителей. Я тороплюсь в конце концов. Уже мысленно представляю, как мы с медведем вдарим по рюмашке и в парилку, как вдруг резкий сигнал сзади. «Что за...» Пока пытаюсь перестроиться, меня подрезает машина. Черная, без номеров. За рулем безбашенная блондинка. Я на автомате кручу руль, чтобы уйти от столкновения и вернуться в полосу. Теряю управление, и меня уносят в сугроб на обочине. «Приятного мало». Машина воет, как раненый волк, и глохнет. «Охренеть!» Бормочу себе под нос, вылезая из машины. Мороз щиплет лицо и пробирается под распахнутое пальто. «Совсем бабы страх потеряли?» Машина, которая меня подрезала, даже не останавливается. Уходит вперед, набирая скорость. Надо бы поучить хорошим манерам. Я хватаю телефон, а потом смотрю на свою бэху. Заведется? Заводится. Глубоко выдохнув, сажусь обратно. «Догоню и выпарю, раз твой мужик этого не делает!» Газ до пола. Машина послушно набирает ход. На трассе почти никого, и я не теряю блондинку из виду. Девчонка, судя по всему, решила, что сможет уйти. Смешно. Особенно с ее манерой вести. Уворачивается, как спущенная с поводка, а тормоза явно слабые. Почти настигаю, вижу, как она жмет еще сильнее. Ей страшно. Или азартно. Скорее первое. Девушка нервничает, это видно. А вот мне весело. Мимо заправки она пытается проехать прямо, но я подрезаю ее и вынуждаю свернуть, а потом и остановиться. Слышу, как визжат тормоза и как-то даже наслаждаюсь моментом. Выхожу на улицу и подхожу к машине блондинки и смотрю в окно. Девушка сидит за рулем белая, как простыня, и сжимает силой руль. Ехать ей некуда, она заблокирована, но даже не пытается выйти. Подхожу с водительской стороны и стучу в окно. «Эй, куколка, ты чего творишь?» Спрашиваю, улыбаясь, хотя внутри все кипит от негодования. «Вылезай и поговорим по душам». Она смотрит на меня широко распахнутыми глазами. Голова опущена. Но руки на руле так сжаты, что костяшки побелели. Медленно открываю дверь. «Я сказал, вылезай, сейчас!» Буквально за шкирку выволакиваю ее из машины, и тут начинается цирк. Блондинка наскакивает на меня с такой резкостью, что я не успеваю среагировать. Руки сразу летят ко мне, бьют куда попало. В грудь, по рукам. А еще эта дура орет во все горло, что я ее насилую. «Ага». Прямо на улице около заправки. Идиотка. Нахрен я с ней связался. Не подходи! Не трогай меня! Я знаю, кто ты! Оставь меня в покое! На заправке люди начинают оглядываться. Еще бы. Мужик в черном пальто, стоящий рядом с испуганной девчонкой, выглядит подозрительно. Шум поднимается быстро. Любопытные взгляды быстро превращаются в желающих запечатлеть эту сцену для соцсетей. Ой, бля! Вот телень то порадуется. «Да ты что, совсем?» Бурчу, отступая на шаг, чтобы не заработать по лицу. «Успокойся!» Она делает шаг назад, будто готовится бежать. «Отлично. Это мне совсем не нужно. Приходится резко менять тактику. Медленно вытаскиваю из кармана ксиву, поднимаю ее на уровень глаз и демонстрирую всем, кто есть в округе». «Спокойно! Уголовный розыск!» Говорю громко и четко, чтобы все услышали. «Эта девушка – опасная преступница! Прошу разойтись!» Толпа замирает и переглядывается. Желающие поснимать стремительно редеют. Девчонка тоже замирает, ее глаза распахиваются еще шире. «Что?» – шепчет она, но голос срывается. Я подхожу ближе, хватаю за плечо и веду за собой. «Успокойся! Хватит концертов!» Сажу сквозь зубы. Ее сопротивление гаснет. Похоже, девчонка наконец осознает, что другого выхода у нее нет. Провожу ее к своей тачке и открываю пассажирскую дверь. «Садись!» Бросаю коротко. Она опускается на сиденье, все еще трясущееся. Захлопнув за ней дверь, обхожу машину, сажусь за руль. Завожу двигатель, но не трогаю с места, а блокирую двери. Гоняться за этой ненормальной по округе мне совсем не хочется. «Теперь рассказывай, ты что, под кайфом?» Первое, что приходит в голову. «Куда так неслась?»